Глава девятая. Эйль. Эйль не сводила глаз с Гайдера. Принц застыл в дверях и смотрел на нее с ухмылкой на лице. «Гайдер, что случилось? Я думала, вы вернетесь не раньше, чем через неделю. И где Лилиана?» — спросила Гертруда и поспешила к сыну и внучке. Гайдер отмахнулся. «Расскажу все после завтрака, мама. Я хочу поговорить с нашей гостьей». «Поговоришь, когда мы посадим ее за решетку», — грубо произнес король. «Нет, я хочу прямо сейчас». На лице короля проступили желуваки. Он терпеть не мог, когда ему перечили, особенно его дети. «Это не займет много времени», — продолжил Гайдер. «Тогда говори. Я хочу поговорить с Эль наедине». «Но уж нет», — отрезал король, «она убила человека». И ты это видел? Брови гайдера взлетели вверх. Можешь доказать? Служанки перешептывались, косились друг на друга. Никто не разговаривал с королем так дерзко. Король стянул воздух, на шее билась жилка. В ее покоях обнаружили труп, если тебе недостаточно ее испачканного платья. Эйль оглядела себя. Желтое платье заляпано кровью. Вот же за зараза, подумала Эйль. Я настаиваю на разговоре, а после вы можете делать с ней все, что угодно. Эль недоверчиво покосилась на принца. Кайдер ей понравился с самого начала, но зачем ему говорить с ней? Стало даже любопытно, что он хочет ей сказать. С младенцем на руках он выглядел мило. Ребенок спал и не произносил ни звука. Эль порадовалась, что Таяра не орет, как резаные, как те три недели до отъезда в Керанию. — Я хочу поговорить, — выпалила она и облизала пересохшие губы. Теперь все уставились на нее. — Дайте ей выйти, — сказал Гайдер. Гвардейцы покосились на короля. Равильки кивнул и не сводил глаз сына. — Вы так и будете глазеть, — раздраженно произнес Гайдер. Я сказал, дайте ей выйти. Таяра проснулась от громкого отца и оровало все горло, и с сапфировых глаз катились слезы. Служанки тут же разбежались, как крысы с корабля. Гертруда направилась к Гайдеру, чтобы успокоить ребенка, но принц остановил ее жестом руки. — Что ты себе позволяешь, щенок? — Равиль вышел из себя. — Ничего, все хорошо, — сказала Гертруда. Она едва ли сдерживала слезы. — Значит, позже. Видимо, разговор очень важен, — прошептала королева себе под нос. Зефри взял с Гайдера малышку и вышел с ней во внутренний дворик. Детский плач становился все тише. «Где ее мать? Почему она не с тобой?» — прошепел король. «Я же сказал, все разговоры потом, кроме одного. И так ты дашь мне поговорить с Эль наедине?» Гертруда подошла к мужу и положила руку на его плечо. «Пусть поговорят. Допросить ее ты можешь и через пару минут». Равиль не сводил глаз сына, перевел взгляд на Эль и плюнул ее в сторону. Только без глупости просудил он сквозь зубы. Неясно, кому именно адресованы эти слова сыну или гостье. Гайдер жестом указал Эль подниматься по лестнице. Гвардейцы не сводили с них глаз. Они проводили принца и гостю до ближайшей двери. Эль вошла в покой и покрутила головой. Ее раздражали темные тона. На стенах висели часы из бронзы, у окна стоял миниатюрный стол, а посередине покоя — кровать. Гайдер вошел в покой и захлопнул дверь перед носом встревоженных гвардейцев и рассерженного отца. Эйль еле сдержалась, лишь бы не расхохотаться. но ну, хоть кто-то поставить на место этого напыщенного короля. В комнату вошел Джефри стоярый на руках. Капитан королевской гвардии, как ни в чем не бывало, подошел к кровати и присел сверху на бархатное покрывало. Выражение его лица было до того пришибленное, что Эль не смогла подавить улыбку. Он укачивал ребенка и не садил глаз со своего принца. — Итак, принц, о чем ты хотел со мной поговорить? Советую тебе поторопиться, иначе твой отец взорвется от злобы. Гайдер посмотрел на Джеффри. Капитан поднялся на ноги и подошел к нему. Эль напряглась. Гайдер протянул руку. Она смотрела на нее недоверчиво и перевела взгляд на Гайдера. Но он уже схватил ее за руку, другой ухватил запястье Джеффри. Эйд запоздала, догадалась, что к чему. Она вскрикнула, но ничего не могла поделать. Всех четверых, включая Таяру, затянула воронкой.